Глава 32. Остаток дня из головы не выходила Оля. Вроде бы и не знаю ее толком, а все равно переживаю, как уже за свое. Думал, что мне будет тяжелее принять такую новость, но Катя только сказала, что Оля моя, и я почему-то ей поверил. И Катя тоже не выходит из головы. Звонила Лада, Я поговорил с ней, как робот, повесил трубку и тут же забыл о ней. Мои мысли снова улетели к рыжим котятам Кате и Оле. Это плохо, наверное. Лада за несколько суток словно чужая стала. Я не хочу ехать домой, видеть ее, слушать, терпеть ее касания, отвечать на ее нервные вопросы. Так неправильно, знаю. Сейчас ей, наоборот, нужна моя поддержка. Ей тоже не просто от всей этой ситуации. Я это понимаю. Но тут же понимаю еще и то, что сейчас не только не могу поддержать ее, но могу еще и добить равнодушием внезапным, мыслями о другой. Наверняка видно по мне, что я летаю в каких-то облаках. И новостью о наличии ребенка и его болезни тут не отмазаться. Набрал номер Архипа. Как приехал, мы виделись один раз. Работа, дела, мать их. Оля заболела. Даже годы нас не развели. Все время, что я жил в США, мы созванивались. А когда приезжал к отцу, всегда заезжал и к нему. «Алло!» — принял он вызов. Здорово, Архип. Привет. Слушай, ты занят, наверное, спросил я. Ну, Нет. я на работе. А что? Да хотел предложить тебе устроить сабантуй вечером. В баньку? тут же подхватил Архип волну. Да хоть бы и в баню, вообще пофиг. У-у, протянул он. Случилось что? Да, <къем> — Расскажешь тогда, если захочешь. Во сколько поедем, я Кристинку предупрежу. Женщин не берем же? — Не, без баб, пожалуйста, — сморщился я. — Давай по-мужски, сами. — Не вопрос. Крис не против тебя, ты же знаешь. Тогда часов в семь приезжай в ту сауну, в которой на Новый год были, помнишь? «Ага, помню. Хорошая сауна. Значит, договорились?» «Да. Ну, до встречи. Давай!» Я повесил трубку и снова открыл меню звонков. Теперь набрал номер Лады. Нужно предупредить ее, что я приеду очень поздно, если вообще приеду. «Да», — ответила она. «Лада?» «Я сегодня с Архипом в сауну поеду», — заговорил я. «Меня не жди на ужин и ложись спать без меня». «Ром, а можно с Архипом как-то позже?» — попросила она. «Я тебя и так не вижу». — издергалась вся. То работа, то... «Другое?» «Другое — это Катя и Оля», — я понял по интонации. «Только что я могу сделать, если они существуют в моей жизни?» Существовали в ней раньше и теперь никуда не денутся из нее. «Сегодня хочу с ним пообщаться», — ответил я. «По-моему, ты не против, Архипа?» «Не против, конечно», — отозвалась Лада. По голосу было заметно, что она расстроилась. «Но я не хочу ехать к ней сегодня. Не хочу и ничего не могу с этим поделать. Я не знаю, что мне теперь делать с Ладой» свадьбой и этой грёбаной жизнью. Я думал, все на мази, всё расписано по плану, и я управляю своей судьбой. Но как только в моей жизни лишь мелькнула рыжая, как все пошло под откос. А уж когда я понял, что она родила от меня ребенка, совсем ни о чем другом думать стал не в состоянии. Но сейчас... «Ты считаешь самое лучшее время гулять с друзьями?» «А обо мне ты подумал?» «А что с тобой случилось?» «Я вообще-то переживаю», — пояснила она. «Хотелось бы видеть своего мужчину рядом, а не с друзьями или таскающегося по больницам». «Я буду туда таскаться», — перебил я ее. «Оля, моя дочь, напомню, и тебе придется смириться с этим фактом». Лада на время замолчала уязвленная, очевидно, моей грубостью. Но в сторону дочери и Кати я никому не позволю даже рот открыть с плохим умыслом. Никому! — Я понимаю, — ответила она негромко. — Я же не призываю тебя с ней не общаться. Но ты меня обделяешь вниманием сейчас. Понимаешь? Ты считаешь уместным говорить мне про это, когда болен ребенок? — осадил я ее снова. — Очень эгоистично. Не думал, что ты такая. Лучше бы спросила, как себя чувствует Оля. Ты ведь с ней подружилась. Мне так показалось. А почему я должна интересоваться чужим ребенком? Я даже опешил на миг. Вот, значит, как Ладушка у нас заговорила. С одной стороны, да, не должна. Это не ее ребенок, а мой. Но с другой стороны, это очень некрасиво звучит. Могла бы попытаться понять и принять мое прошлое, раз уж собралась строить свою жизнь со мной. «Это тебе она чужая, а мне нет», — ответил я. «И я очень надеюсь, что слышу от тебя подобные слова в последний раз. Оля, моя дочь, нравится тебе это или нет? И тебе придется либо принимать ее как меня, как и то, что мы будем общаться. Она будет иногда оставаться в нашем доме либо делать свой выбор». «Какой свой выбор?» — вскинулась она. «Ром, какой выбор?» «А что, много вариантов?» — съязвил я. «По-моему, всего два. Или принимать, или...» «Спровадить меня решил, да?» — совсем вспылила она. «Заговорил о расставании?» «Я сказал ровно то, что хотел сказать», — ответил я. «Либо ты принимаешь этого ребенка, либо наши дорожки расходятся». «Да ты даже не знаешь точно, твоя ли она дочь, а уже говоришь о расставании со мной. С чего ты уверен, что Катя не врет?» «Моя Катя. Если бы она была моей, все было бы иначе. Но теперь я не признаюсь даже сам себе, что жалел расставания миллион раз. «Тест ДНК развеет все сомнения», — сказал я. «На слово я, конечно, не верю, но теоретически...» «Оля может быть моей дочерью. Я же тебе все это уже объяснял. В общем, Лада, я тебе все сказал. Если ты мне будешь выносить мозги из-за Оли и ревновать к собственному ребенку, итог у нас один». «Да знаешь, куда иди?» — высказалась она и повесила трубку. «Хм, послала? Ну что ж, пойду». «Ты сама это начала, детка. Теперь бы Катю из лап Виктора выдернуть». Припрется же в больницу осел лысеющий. Алло, па! Снова взялся я за телефон. Можно я сегодня пораньше уеду? А больки переживаю, думать ни о чем не могу. Да, конечно, езжай! вздохнул отец. Хоть что-то успел сделать? Успел, пап, успел! Ну, езжай! Привет, передавай! Я понял его посыл. Папа очень надеялся, что Олечка придет в себя и будет делать это чаще и на более длительное время. Впрочем, мы все на это надеялись. Ее сегодняшнее пробуждение на целых двадцать минут вселяло надежду. — Хорошо, обязательно передам, если получится, — ответил я ему. — Давай. Отец повесил трубку, а я глянул на часы. В четыре вечера. У меня есть еще час, чтобы опередить Виктора и увезти Катю из клиники раньше. Я понимаю, что глупо мешать им видеться. Один день погода не сыграет. Но если у меня такая возможность имеется, я обязательно ей воспользуюсь. Зачем я это делаю? Да ревную, как придурок. Знаю, что бестолково и прав на это не имею. Но как это объяснить бесячке, что внутри творится и сжигает нахрен меня изнутри, как кислота разъедает, и пофиг ей, что Катя не моя? Почему ревную? А я знаю, ревную и все. Думать о ней нельзя, касаться ее нельзя, ревновать ее нельзя, хотеть ее нельзя, видеть в снах ее нельзя, все нельзя». Поэтому я беру и все это делаю.